Глава 45. Проблемы, посыпавшиеся на нас, каждая сама по себе мелкая и вроде бы легко решаемая, заслонили мир. Их за час насыпалось столько, что получилась гора, вершины царапающая небо. И таких гор вырастало бесконечно. Я сочувствую мальчишкам, которым пришлось записывать каждый. И казначею. Именно он предлагал варианты решения. А город либо одобрял, Либо предлагал подумать еще. Какие налоги желает собирать господин? Можно ли взять участок леса в долгосрочную аренду? А в среднесрочную? Дозволено ли рыбачить в принадлежащих господину водах? Откроет ли господин бесплатную лечебницу? А позволено ли целителям начать частную практику? А где почитателям богини Виарена проводить ритуальные поклонения? Вопросы? Иногда важные, иногда странные, иногда откровенно глупые. Хотя и напрягали порой. беспокойство не вызывали. Да, прямо сейчас Гароту нечего сказать про налоги. Ну и что? Достаточно объявить, что мы не будем их собирать в первый год. Уж за 12 месяцев посчитаем, с кого и сколько брать. Гароту пришлось даже с судьей выступить. Почему казначей поселил нас с женой и двумя сыновьями, которым скоро жениться в двухэтажный домик, а темные эльфийки отдал особняк? спросил Бородач складом фигуры, напоминающей гнома, но гораздо выше. «После женитьбы ваши сыновья смогут отселиться», — пообещал Гаррет. Казначей крякнул, и я поспешно добавила. «Если на момент женитьбы свободных готовых домов не будет, то вашим сыновьям будет даровано право на строительство». «Щедрая вы, госпожа!» — пробормотал казначей. «Гром...» грянул на следующий день. Мы с Гарретом продолжали разгребать дела и решать миллион организационных вопросов в минуту. Ладно, преувеличиваю. В миллион раз. Я откладываю очередное прошение в стопку не удовлетворить. Я не понимаю, с чего некий Шен Дикко решил, что вправе претендовать на шлюпку, в которой спаслась команда корабля. То, что им она вряд ли когда-нибудь послужит, Не означает, что мы отдадим единственную лодку случайному просителю. Потянувшись, я наклоняю голову сначала к одному плечу, потом к другому, разминаю шею и, наконец, делаю глоток бодрящего отвара. Не кофе, но сойдет. Запиши. Обращаюсь я к личной помощнице. В список неважных и несрочных дел узнать, есть ли в мирах золотой плеяды кофе. Да, госпожа. В дверь раздается стук, и, не дожидаясь ответа, врывается племянник изначея. «Мальчик суета», как я мысленно его называю. К своему стыду я никак не могу запомнить его имя, хотя помощница озвучивала мне его трижды. Хорошо, хоть ее запомнила. Лиара. «Госпожа!» — выдыхает мальчишка. «Там гости!» «Какие гости?» — уточняю я. Принц Людвиг лично. Господин сказал, что его высочество — сын брата императора, и нужно встретить его высочество. Ох, настолько быстро. Мы недооценили медведя. Точнее, его связи. Слишком уж быстро дошло сообщение. В совпадение я не верю. Да, император мог прислать свадебный подарок, все же город граф Оттонский, титулованный аристократ, пусть опальный. Но отправлять к опальному графу принца слишком уж. Достаточно было бы прислать курьера с коробкой. Но если цели не вручить подарок, а разведать обстановку... «Госпожа, ваше платье!» «Его высочество приближается», перебивает мальчишка. «Наверное, император и его члены семьи не обязаны предупреждать о своем визите. Но ведь есть и...» Хороший тон, не так ли? Я понимаю, почему нас не предупредили. Но считаю, что нет причин суетиться из-за тряпок. Да, я не при параде. Его высочество обойдется. Догнать Гарота мне удается только в холле. Мы переглядываемся, и все. Караульные распахивают створки. Чеканя шаг, входят облаченные в белоснежный мундир, принц Людвиг. На вид ему лет 40, лицо прорезано редкими, но глубокими морщинами. У рта жесткие складки. Волосы коротко подстрижены, статус обозначен узким серебристым обручем. Слуга несет за принцем меховую шубу. Я отмечаю, что мундир пошит из теплой ткани. Принц явно рассчитывал на холода, а попал в тропическую жару. Даже жаль его немного. Принц держит лицо! Но льет с него ручьями. Ваше Высочество принц Людвиг, приветствует принца Гаррет. От меня слов не требуется, только реверанс, который у меня получается скорее неуклюжей пародией. Граф графиня, кивает принц, после очень долгой паузы. Если бы не рука мужа, я бы не встала из реверанса, а позорно завалилась. Но мне удается опереться и выпрямиться. Я снова смотрю принцу в лицо. Что я только что услышала? Ответ то ли на грани грубости, то ли за гранью. Вероятно, зря, но я ожидала ледяной вежливости и изощренных уколов, а получила прямолинейную демонстрацию. Я разочарована. Интересно, это общий столичный стиль? или проявился характер принца. Ваше высочество, я распорядился подготовить для вас покои, а пока приглашаю вас в гостиную. Граф говорит то, что должен. А вот то, что он делает шаг в сторону, открывая принцу дорогу, становится ошибкой. Демонстративно оглядевшись, его высочество наигранно удивляется. Покои? Граф «С чего вы взяли, что я задержусь дольше необходимого?» «Мой визит сугубо деловой и срочный!» И принц устремляется по лестнице вверх. «Ваше высочество!» — окликает Гаррет. «Ха! В наших планах было закрыть тронный зал, только вот мы его не заперли». Принц хорошо понимает архитектуру дворца. Куда он устремился, очевидно. «Ваше высочество!» Я тоже пытаюсь его остановить. «Пожалуйста, налево!» Я позволяю себе не самый добрый тон. «О!» Я слышал, что в графстве стоит скромный дом. Никак не ожидал увидеть подлинный дворец. Интерьеры поражают. Но вы почему-то не желаете позволить мне взглянуть. Ваше право, графиня, но впечатление однозначное, будто вы что-то скрываете. Вы не хотите, чтобы я вошел в зал, который обычно устраивают как тронный? Кстати, нужна особая смелость, чтобы возвести дворец, превосходящий императорский и в размерах, и в роскоши. Что вы имели в виду, граф, возводя его? А может быть, рассказывая о ледяном пустыре, вы лгали? Ваше высочество. Гард замолкает. Вам нечего сказать, граф. По какой же причине? Неужели я прав? Ваше высочество. Ответы на ваши вопросы не могут быть короткими. Я готов их дать, но приглашаю вас в гостиную или в кабинет. Как вам будет удобнее. Хм. Что же? Кабинет вполне подойдет. Сурово. Меня удивляет, что принц рвется в конфликт, а ведь мог согласиться на отдых в гостиной, пусть и в одиночестве, затем в подготовленных покоях сменить мундир на что-то более легкое и не страдать от жары в парадном зимнем костюме. Его удар не хватит? Что мы будем делать, если принцу станет плохо? Зря волнуюсь, потому что его высочество устраивает очередную провокацию. Он входит в кабинет первым и, потеснив Гарота, который впрочем даже не пытался состязаться в ловкости занимает кресло за рабочим столом место принадлежащее хозяину мы с гаротом остаемся перед столом будто мы тут посетители не больше или меньше нерадивые слуги которым сейчас устроят разнос если односложное приветствие было все же на грани то то что происходит сейчас уже даже не грубость а оскорбление да еще и при свидетелях. Казначей, как и моя помощница, в коридоре, но ему прекрасно слышно. Другим слугам тоже. Сопровождающий принца пепельный блондин, по пути куда-то девший не только шубу принца, но и свою, обходит стол, встает за спиной его высочества. «Это...» — начинает Гаррет. «Граф!» — прерывает принц. «Именем императора...» Приказываю объясниться. Вот как? Безусловно, я дам объяснение. Сразу после того, как узнаю, почему вы считаете оскорблением приемлемым тоном для ведения беседы. О, так вы желаете моих объяснений? Что же, ваше сиятельство, извольте. Ваши россказни о ледяном пустыре оказались вопиющей ложью. Цветущие клумбы вместо снежных сугробов — мелочи по сравнению с тем, что якобы нежилой край кипит жизнью. Пока я шел от портала сюда, я видел достаточно граф. Я видел некую особу, передвигающуюся на огромном змеином хвосте, и как принц этой империи я со всей ответственностью могу утверждать, что у короны не было таких подданных. Не было. Теперь есть. Это же хорошо. Через торговлю с мирами Золотой Плеяды империя обогатится. Буквально всем. Новые подданные, новые знания, новая магия, новые товары. Безусловно, есть и опасность вторжения, но ведь контролировать арку не так уж и сложно. Она узкая, пропускает одиночек, но никак не армию. Не было. — соглашается Гарретт. Однако... Только что граф Оттонский без какого-либо принуждения добровольно признались в том, что самовольно приняли под свою руку сотни иностранцев. Впрочем, вероятно, иномирцев. Я прав. Вы позволили себе дипломатические отношения за спиной императора? Не могу назвать их дипломатическими, ваше высочество. Всего лишь торговая сделка. «Граф, вы утверждаете, что стали участником работорговли?» Подбивая Гарата на возрождение графства, я понимала, что мы переступаем черту дозволенного, что мы бросаем вызов императорской власти. Но тогда я чувствовала за собой правоту. Если император послал гарата погибать в ледяных скалах, то мы превратим их в цветущий сад. Правильно? Да. К тому же император казался мне далеким, почти что нереальным. Он в столице, в резиденции, которую я никогда не видела даже на картинке, а демоны под боком. Ну, разве мы могли поступить иначе? Господыня Отти помогала нам за слезы солнца, но ее посыл был очевиден. Она желала, чтобы мы пустили корни в нашем мире, а не бежали прятаться среди простолюдин. Ну да, она желает, чтобы слезы продолжали капать в ее ладонь. Есть шанс, что она поможет нам. Едва ли. Нет, ваше высочество! Я никогда не утверждал, что соприкоснулся с работорговлей. Я принял на мирцев, как беженцев. Ого! А я бы не сообразила, как вывернуть ситуацию. Выдыхать рано. Принц, судя по его жесткой усмешке, не примет никакие объяснения. Только вот он. Как бы парадоксально это ни звучало, всего лишь принц-племянник, не он принимает окончательное решение. Да, пусть его свидетельство много значит, пусть его слово в разы весомее слов опального графа, и пусть формально именно он прав. Выход в другие миры даст империи преимущество перед другими странами. Нам всего-то нужно убедить императора. Да, ничего особенно страшного. Принц вынимает из внутреннего кармана круглую печать на короткой цепочке, перехватывает так, чтобы она легла ему в ладонь, и печать вспыхивает. «Правым данным мне императором, я, принц Людвиг Бейтский, обвиняю вас, граф и графиня Оттонские, в государственной измене и приговариваю к смертной казни с безотложным приведением в исполнение». Он поднимает руку, в которой продолжает зажимать светящуюся печать, и над его головой начинает проступать образ воздетого к небу призрачного меча.